Последнее противостояние в парке Пикок. Когда тот пришел в парк Пикок, Марк уже ждал его. Кроме Марка никого в парке не было, не раздавался даже отдаленный лай какого-нибудь мопса. Марк сидел на качелях, и тот пошел ему навстречу, попутно пиная холмики свежевыпавшего нетронутого снега. Марк встал, и его куртка прижалась к цепочкам качелей. «Слишком мелкие», Марк подошел к Тодду и указал на качели. «Для меня». «Ага», — ответил тот. «Меня вообще на качелях всегда укачивает, так что...» «Значит, ты тоже не по качелям», — улыбнулся Марк. Его щеки были розовыми. Тот представил, каково было бы просто встретиться с Марком в парке. Просто провести вместе время. Будто это было их место. И они с Марком так проводили время. Гуляли ночами под звездами. Не по качелям», — ответил тот, стараясь расслабиться. Из рта Марка вылетали маленькие облачка пара, словно перышки. Итак, Марк снова остановился. Прости, что опоздал, в смысле, что попросил перенести. Мне нужно было дождаться родителей. Все в порядке, успокоил его тот. На самом деле, мне тоже кое-что нужно было сделать. Были кое-какие поздние поручения. Да? Марк улыбнулся. Да. Губы тот тоже расползлись в улыбке. Надо было купить масло и скрепки. Марк снова улыбнулся, но уже как-то нервно. Ясно, хмыкнул он. Зубами он стащил с руки перчатку и полез в нагрудный карман куртки. Тот понял, что он полез за деньгами и выставил перед собой ладонь в варежке. Эй, погоди, я не возьму денег, сказал тот. Я ни о чем не догадывался, окей? Я не знал, что вы соберетесь их продавать. Я вообще такие вещи не поддерживаю. Лично я против. Но все в порядке, я не злюсь. Тем более, что я достал ответы не для того, чтобы их потом продавать. Зачем было говорить, что он против? Хотя кто за? Разве кто-то может выступать за такое? Очевидно, что Марк с Тревором были за. Но тот надеялся, что все это было затеей Тревора, а не Марка. Я достал их для тебя, добавил тот. Как назло, прозвучало это очень искренне. Холодный ветер подхватил рыхлый снег с земли и задул в сторону Тодда. Марк остановился, но его рука по-прежнему была в кармане. «О-о-о-о-о», Тот почувствовал, что покраснел. Он знал, что это неприятный румянец, а куча некрасивых красных пятен по всей переносице. В смысле, я хотел тебе помочь? «Потому что тебе это было надо?» Марк вытащил руку из кармана. «Мне кажется, нам с Тревором будет спокойнее, если ты возьмешь свою долю. Понимаешь?» И Тот понял, что именно Тревор хотел, чтобы он взял деньги, чтобы потом всем говорить, что Тот их взял. Тот решил, что Тревор хочет его подставить. Не Марк. Наверное, не Марк. Внезапно Тот ощутил слабость во всем теле. В общем, тот сжал губы. Он старался, чтобы голос не дрожал. «Мне эти деньги не нужны, и больше красть ответы я не буду. Я уже сказал Маквиттеру...» Марк удивленно выпучил глаза. «Ты сказал Маквиттеру? Что ты ему сказал?» Голос Марка надломился в холодном воздухе. Я не хотел, чтобы он продолжал искать, кто все это сделал. И я не хотел врать, Тот взвизгнул, как собачка. «Я сказал ему, что это сделал я. Я один. Я... Черт возьми, тот...» Марк покачал головой. Рукой без перчатки он достал телефон. Черт! «Что ты делаешь?» Тот подался навстречу Марку. «Просто звоню кое-кому», пробурчал Марк. Он все еще пытался набрать номер перчаткой. «Твою мать!» Тот не знал, что делать дальше. Он не хотел, чтобы Марк звонил Тревору. Он всего-навсего хотел поговорить с Марком. Наедине. Объяснить ему, что Маквитер не будет их наказывать. Тот сделал шаг навстречу Марку и положил ладонь ему на руку. Не для того, чтобы отобрать телефон, а чтобы на мгновение задержать его. Но Марк был тверд, как кирпичная стена. Тот попытался мягко опустить руку, в которой Марк сжимал телефон. однако тот сначала не шелохнулся, а потом резко дернул ее вверх. «Эй!» — закричал Марк. Тот увидел, как Марк замахнулся на него локтем и резко откинул голову назад. Его ноги запнулись о кусок льда и заскользили вперед. Он увидел небо, этот усыпанный звездами черный фон, напоминающий рождественские огни. Голова тот да резко ударилась обо что-то похожее на бейсбольную биту, а может, это было просто основание качелей. Что бы это ни было, оно было твердым как камень. А потом ничего. Ничего, кроме чувства, что тот проваливается куда-то. Ничего, кроме ползучего холода, который проникал во все уголки его стремительно сужающейся реальности. Потом, непонятно когда... Тот услышал голос. Точнее, два голоса. Это были две девушки. Один голос был пронзительным и немного безумным. крёбаный ты, боже мой! Он что, умер? Твою мать! Какого чёрта?» А второй — тихим и спокойным. «Просто расслабься, ладно?» Тот не мог полностью открыть глаза. Но он видел серебристый овал лица, очертания руки в серой куртке. Ты меня слышишь? Черт, Кэри, просто чёрт, пойдём, пожалуйста, Кэри, пожалуйста, я позову на помощь, хорошо? Обещаю. Пойдём. У Тот болела голова, но уже не сильно, будто боль была не здесь, а в нескольких кварталах отсюда. Тот, словно слышал отдаляющуюся сирену, он попытался открыть рот. Но челюсть не разжималась, словно стальной капкан. Тот вспомнил, как дверь их с мамой гаража периодически заклинивала, и они наваливались на нее, но она не поддавалась. Так что тот решил вернуться в себя и позволить темноте забрать его. А потом он почувствовал себя воздушным змеем, которого тащат через грозу и ветер, и ничего вокруг не имело формы, была только текстура. Вокруг раздавался гром, страшный гулкий гром. Призрак Тодда воспарил над тем местом, где его тело сделало последний слабый вдох. В этом слабом вдохе уместилось все многозвучие жизни Тодда. Все, чем он был и чем не был. Неприятные звуки, вроде гула его шагов по мраморному полу Волбрайт. И приятные, наподобие клацания спиц, когда из мотка шерсти вдруг получалось что-то красивое. Где-то в самом центре всего этого было короткое воспоминание о том первом разе, когда тот рассмешил Марка своей шуткой, шуткой о супе. Мы не выбираем, что вспоминать во время нашего последнего вдоха. Мы просто дышим этими воспоминаниями, выдыхаем их. Луна вскарабкалась на свое любимое место на ночном небе. И тот Тодда не стало.